Привет, Филимон! Угу, привет, Любознайка! Ты опять пришла с письмом? Ты абсолютно прав, Филимон. Нам пишет Миша из Сталина. Он хочет знать, кто из животных строит самое лучшее жилище. Угу, давай спросим у дяди Лёши. Он же про животных всё-всё-всё знает. Да, кроме него на этот вопрос никто не сможет ответить. Ужасно, интересно! неизвестно все то что интересно. Самое лучшее жилье, конечно, строит человек разумный. Есть такой вид животных. Вы же, ребята, не полагаете, я надеюсь, что, что человек относится к царству грибов или каким-нибудь папоротникам. Не правда ли? Наш вид входит в царство животных, и, конечно, наш вид делает самые лучшие жилища, хотя бы уже просто потому, что человеческие жилища самые разнообразные в мире. Но вообще-то на такой вопрос... у какого животного самое лучшее жилище, прямо начать отвечать, в общем-то, конечно же, невозможно. Что значит лучше С чьей точки зрения лучшее? Для кого лучше Ну, например, замечательное жилище строит роющая сова, сова-печник, которая живет в Аргентине. Она роет норки, и, по крайней мере, один вид такой совы э, над своими... Норками, которые внутри, в почве, естественно, строят еще из глины вот такой вот столбик. как бы искусственную кочку, внутри которого находится помещение. Помещение у нее есть и подземный. Вход в это гнездо далеко от этого самого столбика, достаточно далеко, и он спрятан, замаскирован этот вход. Это просто вход в нору. это сова так замечательно роет подземные, пещерные, так сказать, жилища, что в них поселяются, по крайней мере, ими пользуются даже очень крупные грызуны аргентинские, мара. Сами они рыть не могут, а дети у них слепые и беспомощные и должны, по крайней мере, первую пару недель своей жизни проводить в укрытии. Так вот, именно гнёздами роющих сов пользуются эти большие и немножко похожие на антилоп, правда, без роги, грызуны-мара. Так вот, столбик из земли и глины, твёрдый получается столбик, который сооружает такая совка, он специально создан для отвода глаз и обмана хищников на... В макушке этого столбика есть углубление, в которое сова помещает несколько веточек, так более-менее по кругу, то есть как будто бы вьет там гнездо. В этом гнезде у нее обычно одно или два яйца, которые она сносит, это неоплодотворенные яйца, такие примерно, как вы в магазине покупаете, из которых только омлеты сделать можно, потому что никаких птенцов из них не вылупится». Но яйцо как яйцо, естественно, с желтком, с белком. В этом отношении все правильно. Сама-сама разбивает эти яйца и съедает их, а скорлупки оставляет. Что получается? Получается открытое обозрению всех хищников мира птичье гнездо, но уже разоренное. Хищник не может не видеть это гнездо. Оно специально сооружено, чтобы все хищники его обнаружили. Но обнаружив это гнездо, хищник сразу же полагает... Сразу же представляет себе, что это гнездо уже посетили, оно брошенное, оно пустое, оно разоренное, скорлупки одни остались, ему здесь больше делать нечего, и он сразу отправляется, не начинает искать в окрестностях, есть тут какие-нибудь птенчики или нет, а, вот, а сразу отправляется подальше по своим хищным делам. Если ветер уносит пустые легкие скорлупки из гнезда, то совка кладет новое. тож не определённая полудорянная трафическая так сказать, или кормовое яйцо. Разбивает, съедает, а скорлупку оставляет. Замечательное жилище, жилище делают термиты. Великолепное жилище очень многих видов муравьёв. Многие виды растений специально части своего организма растительного развивают таким образом, чтобы получилось жилище с камерами, с кладовками, с детскими и с маленькими замаскированными входами и выходами для муравьёв. Вот некоторые виды акации, например, устраивают такие вот... Жилища, так сказать, выращивают на себе жилища для муравьев. А муравьи, естественно, очень хищные насекомые, защищают акацию от гусениц и других вредителей. Замечательные жилища вьют птицы-ткачики. Огромное семейство, к которому, кстати, относятся наши воробьи, они из семейства ткачиков. Правда, они, ну, оппортунисты, то есть специалисты по использованию самых разных удобных случаев. И ничего подобного гнезду, которое вьет, например, масковый ткачик, наш воробей, конечно, соорудить не может и не должен, ему этого не надо. Вот в том-то все и дело, ребята. Лучшее гнездо для кого? У каждого вида вида птиц, вида насекомых, вида млекопитающих, рыб. Гнёзда делают рептилии, гнёзда делают даже, да, даже лягушки, <свят> в какой-то степени, так сказать. И, конечно же, жилища делают совершенно замечательные жилища делают пауки. Это бывают просто шедевры, знаете ли. Ну, вот есть такой паук Сегестрия, его родственники живут и в Эстонии. Довольно длинноногий, но это не сенокосец, это настоящий паук. Ножки у него сильные. Этот паук... Делает гнездо, похожее, знаете, вот на этот самый хрустальный дворец в Лондоне или на что-нибудь еще вот в этом родине. Крайне современное, очень-очень-очень э, сложное и такое все, э, знаете ли, как будто... кружевное архитектурное сооружение. На растяжках купол, в нём другой купол, причём купола эти полупрозрачные, а в нём подвешенный на растяжках из шёлковых нитей. Паутина, она ведь состоит из шёлка. Нити, которые выделяет и используют паук по своему химическому составу, это шёлк. Другое дело, что из этих что-то такое вроде блузки соткать и сшить очень трудно. Ну, уж очень много этого шелка для того, надо, а паук столько шелка не делает. А обычно, кроме того, пауки-хищники, а выращивать хищников всегда дороже, чем выращивать, ну, вот шелковичных, например, червей, которые просто питаются листьями деревьев. Вырастил сколько-то деревьев, которым, скажем, по 20-30-40 лет. то и 200-300 лет, и у тебя всегда есть листья для твоих шелковичных червей. А для паука надо мух выращивать, а мух же тоже надо кормить, потому что всегда дороже. Но я не теряю надежды, что когда-нибудь человечество начнет пользоваться и паучиным шелком. Так вот, каждый вид строит лучшее для себя и для своих потребностей, для своих требований к среде гнездо. Естественно, описывать все эти гнезда нет никакой возможности, они настолько разнообразны и интересны, что зоологи называли их, ну, еще где-то 200 лет назад, в наше время такого все такого все-таки зоологи не позволяют, но лет 200 назад зоологи называют строительную деятельность животных индустриальной, производственной деятельностью. Вот ведь какие дела.